Три способа защиты. Наши слабости уже не вредят нам, когда мы их знаем. Георг Лихтенберг. Самая великая победа – победить себя. Платон. Пассивная защита. Пассивную защиту рекомендуется применять в следующих случаях когда вы не знаете, как поступить, когда не хотите портить отношения с манипулятором. Единственное, что нужно для применения пассивной защиты – проявить выдержку. Пассивная защита может осуществляться в следующих формах. Первое. Никак не реагируйте на слова манипулятора, Молчите, делая вид, что не расслышали, не обратили внимания, не поняли. В рассказе о Генри, вождь краснокожих, родители похищенного мальчика никак не реагировали на требования преступников. Эта пассивная защита сыграла решающую роль. Мальчик с течением времени стал такой обузой для похитителей, что они предпочли заплатить родителям за их согласие забрать его. Второе. Заговорите совсем о другом, переведите общение в другую плоскость. Третье. Сделайте вид, что туповаты, что не поняли, о чем речь. История сохранила случаи, Когда не понять, было и нелегко, и небезопасно, но находчивость отмечала многих выдающихся деятелей. Британский адмирал Нельсон получил через сигнальщика приказ командующего эскадрой выводить свой корабль из сражения. Не согласившись с ним, произнес «Я иногда могу быть слепым и не увидеть». Намекнув тем самым на то, что один глаз у него незрячий, он приложил подзорную трубу именно к этому глазу. Четвертое. Соглашайтесь с предложением манипулятора, но объясняйте согласие тем, что исход дела не зависит от вас. Это позволит в дальнейшем при желании отыграть назад, Вспомните, как Хаджан Асреддин согласился научить Ишака чтению Корана, но с условием, что получит 20 лет на обучение. Пятое. Уступите в малом, сохранив главное. В качестве иллюстрации подойдет басня Эзопа «Дуб и тростник». Дуб и тростник спорили, кто сильнее. Подул сильнейший ветер, тростник дрогнул и пригнулся, и от того остался цел. А дуб же встретил ветер всей грудью, и от того был выворочен с корнем. Эзоб выводит мораль. С сильнейшим не надо спорить, а мы добавим, того, кто не умеет временно отступить, скорее ждет поражение. Шестое. Повторите просьбу манипулятора, но с вопросительной интонацией, требуя от него тем самым продолжить речь. Это заставит манипулятора разъяснить свою просьбу, а вы получите время решить, как с минимальными потерями выйти из ситуации. Седьмое. Под каким-нибудь предлогом прервите контакт вспомнил о срочном деле, вызвали к начальству и тому прочее. Инженер И встречается с коллегой К, заводит разговор, развивает его, а затем почти без перехода вдруг извиняется и уходит, срочное дело. Это случается регулярно, можно уже и привыкнуть, но К, все равно каждый раз испытывает неприятное чувство, которое возникает сразу, как только он видит коллегу И. Но однажды К. торопился и первым прервал разговор на полуслове, поразившись своей невоспитанности. На душе вдруг стало так легко и весело. Инженер К справился с манипуляцией благодаря тому, что нарушил стандарт, которого он придерживался. До сих пор этот стандарт в отношениях с К делал его уязвимым для манипулирования. Разорвав путы штампов поведения, К испытал чувство освобождения от зависимости. Для этого не обязательно становиться невоспитанным достаточно не становиться рабом своей воспитанности. Объединяет эти приемы следующее: В отличие от описываемых далее активных методов, при пассивных методах адресат скрывает от манипулятора, что разгадал его нечестные намерения. А поскольку эти намерения направлены против намеченной жертвы, адресата, то предание их огласки могло бы привести к конфликту. Неведение позволяет мягко уйти от конфликта, избежав в то же время участи жертвы. Смысл пассивной защиты в задержке адресатам спонтанных реакций. Неожиданность – важное преимущество манипулятора. Все приемы пассивной защиты сбивают темп психологической атаки, давая жертве время для обдумывания ситуации, а манипулятора они заставляют или раскрыть свои замыслы, или отказаться от них. Активная защита. Опыт показывает, что в большинстве случаев манипулятор, натолкнувшись на пассивную защиту, прекращает свои попытки. Ведь его главное преимущество в стремительности натиска, неожиданности, так что у адресата нет времени сообразить, как выйти из положения. Повторение манипулятором посягательства, во-первых, дает адресату время для подготовки наилучшего ответа, Во-вторых, высвечивает истинную цель манипулятора и разрушает заготовленное им распределение ролей. Для таких более агрессивных манипуляторов у нас припасены активные методы защиты. Главное в них психологический настрой. Не следует стесняться сказать или дать понять то, что думаете, чего опасаетесь. Манипулятор обычно эксплуатирует наше желание выглядеть достойно, поэтому не бойтесь показаться плохим, сказав, например, боюсь ты сильно преувеличиваешь мои достоинства, щедрость, возможности, способности. Эти слова освобождают вас от стесняющих оков и открывают широкое поле возможностей, защиты. Учитесь говорить «нет». Человек, затрудняющийся, стесняющийся, сказать «нет» – легкая добыча для манипулятора. В конце концов, каждый из нас имеет право сказать все, в том числе и глупость. Но по нормам этикета не каждый имеет право на нашу глупость указывать сомнений будет меньше, если не выступать адвокатом собеседника. Если он чем-то вам не понравился, решительно говорите «нет». Наше подсознание, интуиция подсказывают нам подчас наилучшие решения. А питается подсознание эффектом мелочей. Человек узнается по мелочам, крупное он при желании может скрыть, а за мелочами не уследить. Это и помогает распознать тех, кто недостоин вашего доверия. Более обстоятельно об умении сказать «нет» в моей книге «говорить нет», не испытывая чувства вины. Защита. Расставим точки над «и». Суть этого метода состоит в том, что нужно прямо, не стесняясь, сказать о том, что вас беспокоит. Или попросить разъяснения, к чему вы клоните. Скажите прямо, чего вы хотите. Одна из главных задач данного вида защиты – сделать тайные намерения манипулятора явными. Предположим, к вам обращается знакомый. Как у тебя с финансами? Да вроде в порядке. А я поиздержался, детям молоко не на что купить. Может, одолжишь до получки? Сложность в том, что человек этот не только в получку, но и через месяц деньги не отдаст. Напоминать неудобно, да и ему отмахнуться ничего не стоит. Не бойся, отдам, вот только премию получу. Но не дать тоже неудобно, давно знакомы, сумма небольшая, да и деньги есть, опять же, детей жалко, но ведь не отдаст. И так плохо, и эдак. Стоп, манипуляция. Похоже, про детишек он перегнул. И что, теперь мне взять их на содержание? Расставим точки над «и». И что это вы такое купили, что даже на еду детям не осталось? Да знаешь, как-то деньги разошлись, думал, премию выпишут, да вот пролетел. А что так? Да начальник окрысился. С чего это? А я отказался остаться после смены поработать. Дела были? Ну да, футбол хотел посмотреть. И как? Игра понравилась? Так себе. Выходит, зря отказал начальнику? А пошел он. Слушай, так ты мне одолжишь или как? «Или как? Неужели не выручишь?» «Не выручу». «Ну ты! Не ожидал от тебя!» «Друг называется!» «Понимаешь, я эти деньги не украл. Я их заработал. Терять мне их жалко. А ты ведь вовремя не отдашь, я знаю». «Да я гарантию даю!» «Знаю я эту гарантию. Ходи потом напоминай, а ты будешь завтраками кормить. Нет уж, спасибо. Откуда ты взял, что не отдам? Так уже было. Да и другие жаловались. Кто это другие? Те, у кого ты одалживал. У тебя есть еще что-нибудь ко мне, а то у меня дела. Ну ладно, давай. Будь здоров». Читатель, вне сомнения, увидел здесь применение сразу нескольких ступеней защит. Прежде всего, осознание, что имеет место манипуляция. Далее, пассивная защита, перевод разговора на другую тему. Поскольку манипулятор не был готов к подобному разговору, отвечал не лучшим образом. В результате его ответов адресат легко расставил точки над «и». В качестве иллюстрации приведем две зарисовки. Пассажир поздно ночью подкатывает к подъезду дома на такси. Сколько? 14. Протягивает водителю 15 и ждет сдачи. Водитель убрал деньги в карман и ждет, когда пассажир выйдет. Что, сдачи нет? Тогда покатай меня вокруг песочницы. Таксист протянул сдачу. Или такая. Жара, пляж, фотограф с обезьянкой. Отдыхающий высокомерно и развязанно. Это с обезьянкой сколько будет стоить? Фотограф, внимательно глядя на отдыхающего. Сфотографироваться или что-то другое? Окружающие засмеялись. Находчивый фотограф поставил обидчика на место. Его обидело развязанное поведение отдыхающего, и именно к этому он привлек общее внимание. Защита «расставим точки над «и»» разрушает сценарий манипулятора, но практически не наносит ему ущерба. Адресат удовлетворяется тем, что он сам не пострадал, а манипулятор понял, что он своей цели не достигнет. Впрочем, некоторые манипуляторы бывают этим раздосадованы, поэтому данный вид активной защиты можно рассматривать как конфликтоген, хотя и довольно слабый. Напряжение в отношениях может возникнуть только в случае агрессивной натуры манипулятора. Контрманипуляция. Контрманипуляция, наиболее сильная из защит, представляет собой ответную манипуляцию со стороны адресата, в которой используются обстоятельства, созданные первоначальным манипулятивным воздействием инициатора. Техника контрманипуляции состоит в следующем – сделать вид будто не понимаешь, что тобой пытаются манипулировать, начать встречную игру и завершить ее внезапным поворотом ситуации, показывающим манипулятору ваше психологическое преимущество, психологическим ударом, приводящим к поражению манипулятора. Приведем примеры контрманипуляций. Стажер-гаишник Останавливает водителя, еле-еле успевшего проскочить перед тем, как зажегся красный свет. Вы проехали на запрещенный сигнал светофора, документы. Товарищ сержант, у друзей забыл. По 300 грамм выпили, так все из головы вылетело. Гаишник, не зная, что делать, бежит к старшему. Товарищ лейтенант, там мужик пьяный и без документов. Лейтенант подходит. «А ну, дыхните!» «Нет, не пьяный. Документы!» Водитель протягивает права. «А сержант говорит, что вы пьяный и без документов!» «Ага, вы его послушайте, он еще скажет, что я на красный свет рванул!» Лейтенант смотрит на сержанта. Тот говорит неуверенно. «Да я сам видел!» Лейтенант укоризненно глядя на сержанта. «Приносим свои извинения. Молодой еще, неопытный!» счастливого пути. Блестящая контрманипуляция. То, что многие гаишники-манипуляторы, знают все. Водитель избрал мишенью то, что ошибиться может всякий, особенно молодой, неопытный работник. Фоновое обеспечение, доверие к себе и, соответственно, недоверие к стажеру было создано компоновкой информации. Ложная информация для стажера послужила вовлечением в скрытое управление лейтенантом. Другая ситуация. Командированный пришел в гостиницу, а там все места заняты, кроме одного, в двухместном номере. Администратор предупреждает, что сосед необычайно громко храпит. Однако утром командированный выходит свежий и отдохнувший. Его спрашивают, как вам удалось выспаться при таком храпе? Я зашел в номер, он храпит. Я подошел, поцеловал его в щеку и сказал «Спокойной ночи, противный». Он проснулся и не только не храпел, но даже и глаз-то не сомкнул. В заключении обратим внимание читателя на то, что в произведениях талантливых писателей и драматургов, можно найти множество примеров как манипуляций, так и приемов защиты от них, пассивных, расставим точки над «и» и контрманипуляций. А, к примеру, Гамлет Шекспира это пособие по манипулированию и защите от него. Чтобы убедиться в этом, воспроизведем только одну сцену из Гамлета. Розенкранц. Мой принц, вы когда-то любили меня. Гамлет. Так же, как и теперь, клянусь этими ворами и грабителями. Розенкранс. Мой дорогой принц, в чем причина вашего расстройства? Вы же сами заграждаете путь своей свободе, отстраняя вашего друга от ваших печалей. Гамлет. Сударь мой, у меня нет никакой будущности. Розенкранс.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 Однако вы не можете сделать так, чтобы он заговорил. Черт возьми, или по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке. Назовите меня каким угодно инструментом. Вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне вы не можете». Читатель, надеюсь, извинит автора за столь обширную выдержку из великого произведения. Но уж очень поучителен этот диалог. Розенкранц и Гильденстерн осуществляют манипуляции с целью выведать намерение принца датского, а также убедить его в добром отношении к нему новоявленного короля. Мишенью воздействия избрана старая дружба со студенческих лет. Поняв это, Гамлет ставит точки над «и», говоря, словно хотите загнать меня в сеть. На новый приступ – Отвечает пассивной защитой «Я это не совсем понимаю», а затем контрманипуляцией, сравнивая себя с флейтой, на которой хотят играть. На активные действия Розенкранц и Гильденстерн были вынуждены пойти, поскольку Гамлет, отвечая на все расспросы окружающих, как бы ни в попад, не давал никакой информации о себе и своих намерениях.